Глава вторая. После ухода Телмана доставили вечернюю почту, и Пит с волнением узнал почерк Шарлотты на адресованном ему конверте. Оставив без внимания прочую корреспонденцию, он пошёл обратно в кухню по пути разрывая конверт и извлекая оттуда листы почтовой бумаги. Устроившись за столом, мужчина принялся читать письмо. Мой дорогой и любимый Томас, Париж изумителен. Удивительно красивый город. Я скучаю по нашему дому, но наслаждаюсь новой жизнью, новыми впечатлениями. Здесь так легко можно узнать, увидеть и услышать невероятно много интересного. Мне ещё не приходилось бывать в местах, переполненных кипучей жизнью и новыми идеями. Даже афиши и рекламы на стенах сделаны настоящими художниками и совершенно не похожи на наши лондонские. Их броский стиль мгновенно возбуждает интерес, даже если в итоге окажется, что тебе вовсе не интересно то, что они изображают. Улицы, или лучше сказать, бульвары, поскольку они обрамлены бесконечными рядами деревьев, и все они относительно новые, очень широкие и красивые. Вода в фонтанах искрится и играет в лучах зари. Словно просветлённые солнцем струи исполняют благозвучные мечтательные мелодии, рассеивая семена будущих мыслей и запечатлевая весёлые праздничные моменты. Теперь я понимаю, почему так поистине поэтично написала о Париже Элизабет Баррет Браунинг. Примечание. Элизабет Баррет Браунинг. 1806-1861 годы. Известная английская поэтесса викторианской эпохи. Имеется в виду шестая книга её романа в стихах Аврора Ли, где есть строки, посвящённые Парижу. Конец примечания. Джек собирается сводить нас в театр, но пока не знает, с какого начать. Как нам сказали, в городе их больше двух десятков, и это, разумеется, не считая оперы. Мне хочется увидеть какой-нибудь спектакль с Сарой Бернар. Примечание. Сара Бернар, 1844-1923 годы. Знаменитая французская актриса, первая женщина, сыгравшая роль Гамлета. Конец примечания. Я слышала, что она даже сыграла Гамлета или намерена сыграть. Наши хозяева совершенно очаровательны и исключительно гостеприимны, но я скучаю по нашему дому. Здесь они понятия не имеют, как приготовить приличный ароматный чай. А шоколад по утрам подают, мягко говоря, невкусный. Тут все обсуждают историю молодого мужчины, обвиняемого в убийстве. А он клянётся, что находился в то время совсем в другом месте и мог бы доказать это, если бы откликнулся друг, с которым он там был. Но никто ему не верит. Интересно то, что он заявляет, что находился в Муленруж. Это знаменитая или, скорее, пользующаяся дурной славой кабаре. Я спросил о нем нашу хозяйку, но мой вопрос, похоже, шокировал ее, поэтому пришлось быстренько сменить тему. Джек говорит, что там танцует кан-кан, и танцовщицы не носят нижнего белья. Один странного вида художник, Анри Тулус Латрек, пишет замечательные афиши для их выступлений. Я видела одну из них, когда мы вчера гуляли по бульвару Клеши. Стиль немного вульгарен, но картина настолько полна жизни, что от нее трудно оторвать взгляд. Глядя на нее, я как будто уже слышала бравурную мелодию танца. Завтра мы отправимся смотреть высоченную башню месье Эйфеля. Полагаю, на самом ее верху соорудили уместный ватер-клозетт. Из окон которого, видимо, открывается самый великолепный вид на Париж. Я ужасно скучаю, и сейчас, когда ты далеко, остро осознаю, как сильно люблю тебя. Вернувшись домой, я целиком посвящу себя нашей семье, буду послушной и мила, по крайней мере, целую неделю. Неизменно твоя, Шарлота. Томас сидел, улыбаясь, с листками бумаги в руке. Читая восторженное послание с разбегавшимися по листкам торопливыми, неразборчиво написанными словами, он почти слышал голос жены и вновь порадовался, что так легко отпустил ее, не выказав никакого недовольства. Ведь потерпеть-то ему надо всего лишь три недели. И хотя дни без Шарлотты тянулись чертовски медленно, в итоге они скоро закончатся. Внезапно Пит осознал, что, зачитавшись, начисто забыл о быстро летящем времени, а ему ведь надо было скорее собираться для выхода в театр Скарлейн. Сложив письмо супруге обратно в конверт, Томас сунул его в карман и поднялся наверх, чтобы вымыться и переодеться в единственный имевшийся у него вечерний костюм. Такой дорогой наряд ему пришлось купить, когда он собирался жить по долгу службы в загородном доме Эмили. Примечание. Об этом рассказывается в романе Н. Перри Бомба в Эшворт-Холле. Конец примечания. Пит постарался придать себе опрятный и достаточно приличный вид, чтобы не смущать свою тёщу. Помимо сложившихся родственных связей, он с искренней симпатией относился к Кэрлайн. Его восхищало то, что несмотря на риск общественного неодобрения, Она смело устремилась навстречу своей счастливой семейной жизни с Джошуа. Шарлотта поступила так же, выйдя замуж за Томаса, и он не обманывался, считая существенной ценностью такого шага. Одевшись, полицейский глянул на себя в зеркало. Увиденное отражение не показалось ему удовлетворительным. Его умное лицо отличалось скорее ярко выраженной индивидуальностью, чем красотой, И при всех стараниях его буйная шевелюра всё равно не желала укладываться аккуратно. Умелый парикмахер, разумеется, мог бы кардинально улучшить положение, подрезав волосы на несколько дюймов, но с короткой стрижкой Томас чувствовал себя как-то неловко, да и времени на такие пустяки у него никогда не хватало. Воротничок его рубашки для разнообразия выглядел почти безупречно. Будь он чуть лучше, его белизна могла бы ослепить сюперинтенданта, но положение обязывало. Пит быстро вышел на Бетфорд-сквер и взял кэп до театра на Шафтсбери-авеню. Примечание: улица, проложенная в центре Лондона в 1877-1886 годах и названная в честь политика и социального реформатора графа Шафтсбери. Ныне Шафсбери-авеню является главной театральной улицей в Лондоне. Конец примечания. Улицу заполняла нарядная толпа: чопорные черно-белые джентльмены и блистающие цветовой палитрой дамы в изысканных сверкающих драгоценностях. Оживлённый смех смешивался с цокатом копыт. Грохотом колёс и звоном упряжи карёт, стремившихся протиснуться к тротуару в плотных рядах уличного движения, ярко горели газовые фонари, а фасад театра украшали афиши сегодняшнего спектакля с выделенным крупными буквами именем актрисы над названием пьесы. И хотя они ничего не значили для Пита, он невольно заразился общим волнением. Атмосфера казалась наиэлектризованной и волшебной, словно лунный свет в морозную ночь. Людской поток хлынул к дверям театра, испытывая жажду зрелищ и горя желанием показать себя, обменяться приветствиями со знакомыми и поскорее занять свои места в предвкушении драмы. Пит нашёл Кэролайн и Джошуа в фойе. Они первыми заметили его, возможно, из-за его выдающегося роста. Он услышал призывный голос Филдинга, звонкий и выразительный, с прекрасной актерской дикцией. «Томас, посмотрите налево, мы у колонны». Полицейский обернулся и сразу увидел их. Тип лица Джошуа Филдинга идеально подходил для передачи эмоций. Подвижные черты, глаза, прикрытые тяжелыми веками, нервные губы. Один из гиб, которых мог мгновенно придать его лицу и комедийное, и трагическое выражение. Сейчас на нём просто отражалась радость при виде старого друга. Кэролайн рядом с ними выглядела идеально. В её внешности, как и у Шарлотты, преобладали тёплые тона. У неё были золотисто-каштановые волосы, чуть тронутые сединой, и гордая посадка головы. Годы обошлись с этой дамой милостиво, но любой восприимчивый человек заметил бы на ее лице следы пережитых утрат, а Томас хорошо знал, что жизнь ее не щадила. Он с искренним удовольствием приветствовал родственников и последовал за ними вверх по лестнице и дальше по плавно изгибающемуся коридору к зарезервированной Джошуа ложе. Оттуда открывался прекрасный вид на сцену. Его не загораживали головы других зрителей, а кроме того, перед ними раскинулся весь зрительный зал, за исключением ряда лож, тянувшихся по их стороне биноара. Филдинг предложил кресло Кэролайн, после чего уселись и сами мужчины. Пит пересказал супругам содержание письма Шарлотты, опустив подробности об обвинении молодого человека и её интерес к посещению места вроде Мулен Руж. «Надеюсь, она не наберется там радикальных идей?» — с улыбкой заметила Кэролайн. «Мир меняется», — возразил ее муж. «Жизнь постоянно рождает новые идеи. Молодые поколения ищут в жизни новых поворотов, и, к счастью, их ведут новые пути». Миссис Филдинг с удивленным видом взглянула на него. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. Ещё за завтраком ты высказывал какие-то странные замечания. Я вот думаю, не стоит ли мне рассказать вам с Томасом немного о сегодняшней пьесе? Вероятно, стоит. Она поставлена в очень авангардистском стиле, сказал актёр обоим собеседникам. Он выглядел слегка подавленным, и его добродушное лицо, затенённое драпировками ложи от яркого блеска люстр, приняло виноватое выражение. Разве мы пришли смотреть не господина Ибсена?" неуверенно спросила Кэролайн. "Конечно, его, моя милая," Джошуа широко улыбнулся. "Но сама пьеса пока вызывает бурные дискуссии. Сисиль Андтрим не стала бы играть в пьесе неизвестного автора, если только не сочла бы его творчество исключительно либеральным и поддерживающим её собственные взгляды," произнёс он проникновенным голосом. Хотя в глазах его и искрились смешинки, Питу показалось, что на лице Карлайна отразились сомнения, но прежде чем они успели продолжить обсуждение столь животрепещущей темы, их внимание отвлекли знакомые, изложенные противоположной стороне зала. Откинувшись на спинку кресла, Томас присмотрелся к живописной и возбуждённой публике. По центральному проходу гордо вкинув головы шествовали модно одетые дамы. Бросавшие оценивающие взгляды в основном на возможных чаровниц, а не на их спутников. Их оценки внешности других женщин основывались не на романтических идеалах, а скорее на чувстве соперничества. Суперинтендант подумал о гулявшей по Парижу Шарлотте и представил, как хорошо она могла бы оценить эти лица, понимая малейшие нюансы этики, которые он мог лишь подметить. Томас мог бы попытаться описать их ей, если бы, вернувшись после такого удивительного путешествия, она позволила ему вставить хоть слово и соблаговолила выслушать его. Свет начал меркнуть, и зал погрузился в напряженную тишину. Зрители устроились поудобнее, и все взоры обратились на сцену. Занавес поднялся, открыв прекрасно обставленную гостиную. Там находились с полдюжины людей, На луч прожектора высветил лишь одну из актрис. В сравнении с присущим её натуре блеском, остальные персонажи казались серыми тенями. Она была удивительно высокой и исключительно стройной, но в её позе, даже неподвижной, проявлялась грациозность. Белокурые волосы поблёскивали на свету, а чёткие и правильные черты подчёркивали красоту её вечно молодого, лишённого примет возраста лица ее звонкий голос прорезал тишину зала, и драма началась. От всего этого выхода в театр, в той же мере, как и от представляемого спектакля, Пит ожидал получить лишь легкое развлечение, но произошло нечто иное. Он глубоко увлекся действием в тот же момент, как увидел на сцене Сесиль Антрим. Исходившие от нее флюиды передавали острейшее ощущение одиночества и, Её потрясающая неудовлетворённость невольно пробуждала сопереживание. Томас забыл обо всём на свете. Реальная жизнь сосредоточилась для него на воссозданной на сцене гостиной. Необычайно важными сейчас казались лишь люди, разыгрывающие там свои жизни. Сисиль играла роль жены пожилого мужчины, справедливого, честного, но не способного на страсть. Будучи преданным семье, он любил её по-своему и относился к ней как к своей собственности. Разумеется, муж ценил жену и не мог даже помыслить об измене. Однако унылое однообразие его поведения, как замечал зритель, постепенно убивало в её душе нечто очень важное, побуждая её на борьбу за выживание. Другой, более молодой герой обладал изрядной пылкостью и воображением, И как раз жаждал более душевных отношений, так что их знакомство неизбежно породило взаимное влечение. Но драматург хотел вскрыть не эту проблему, и не она увлекла большинство зрителей. Интрига заключалась в том, как именно каждый из героев воспринимал сложившееся положение: муж, жена, молодой человек, его невеста, её родители каждый из них имел свои страхи и убеждения. Что и было их причиной реакции, так же как и точи важи дали от них общество и сама жизнь. Сложившиеся веками запреты искажали правду, которую в ином случае они могли бы осознать и высказать. А самым главным стал вопрос какого-то спасения или бегства для центральной героини, которая не имела права подать на развод, хотя муж при желании мог бы ей его предоставить. Следя за развитием событий на сцене, пит вдруг поймал себя на том, что задумался о собственных понятиях о судьбах мужчины и женщин, о том, что именно каждый из них ожидает от другого и каковы допустимые или недопустимые обстоятельства счастливого супружества. Томас ожидал пылких чувств и их удовлетворения, и его ожидания оправдались. Конечно, у него порой бывало ощущение одиночества, непонимания и раздражения, но в целом он чувствовал лишь глубокую и неизменную радость семейного бытия. Но много ли людей чувствовали то же самое? Вправе ли ожидать такого каждый человек? Более насучно и гораздо более мучительно вставал вопрос о том, имел ли право мужчина ожидать, что женщина будет готова скрывать и терпеть его недостатки, как требовал сейчас на сцене герой драмы от своей жены. Зрителей глубоко встревожило её одиночество и бремя его недостатков, давившее на неё, но помочь ей никто не мог, за исключением молодого любовника, хотя он тоже понял её потребности лишь отчасти. Горевшее в ней пламя страсти оказалось слишком сильным даже и для него, и в итоге он испугался, что оно сожжёт его. Жена имела по отношению к мужу определённые обязанности, и зрит как да он пожелает, она должна была удовлетворять его физические потребности, а в остальном примерная супруга служила образцом послушания и тактичности, примером домашней хозяйки который надлежало вести себя с неизменной сдержанностью, соблюдая внешнее приличие. С юридической точки зрения муж не имел особых обязанностей перед женой, но имел ль он обязанности моральные? Бесспорно, ему надлежало обеспечивать ей достойную жизнь, быть воздержанным и честным в своих привычках и случайных любовных интрижках, а также вести себя с приличествующей отцу семейства осмотрительностью. Но обязан ли он был проявлять физическую страсть? И подобает ли желать такого приличной женщине? Достаточно ли того, что супруг способствовал рождению детей? Всем своим видом, малейшим жестом и легкой интонацией голоса, Сесиль Антрим показывала, что этого недостаточно. Она умирала от духовного одиночества, которое разъедало ее душу вила ли она себя неразумно, излишне требовательно и эгоистично, и даже непристойно, или же выражала тайные чувства множества других безропотных, смиренных женщин? Драма наводила на тревожные размышления. Когда занавес закрылся, люстры вновь ярко загорелись, и Томас, развернувшись, взглянул на Кэролайн. Миссис Филдинг, так же как и её зять, глубоко взволновала первое действие спектакля. Как же во мне это имело иные причины. Её встревожили в основном не вопросы страсти или верности, она по крайней мере не нуждалась в ответе на них, а сам факт постановки таких вопросов. Подобные вещи считались сугубо личными. О них размышляли в уединении, в тайные моменты смущения или неуверенности в себе, но торжество здравого смысла помогало выбрасывать их из головы. Эрлайн даже не взглянула на Джошуа, боясь встретиться с ним взглядом. Не хотелось ей смотреть и на Пита, демонстрируя так откровенно чувства на сцене, Антрим добилась успеха в самом реальном смысле, сорвав приличные одежды скромности и смирения со всех женщин. И мать Шарлоты не могла с лёгкостью простить ей такую откровенность.